Глава 20. Нам нужно было добраться до шлюпки. Казалось бы, что сложного? Пара часов ходьбы, пусть и по колено в снегу, не самое трудное испытание в жизни. Проблема состояла в том, что мы не знали дорогу. Я лишь смутно помнил очертания гор, мимо которых брёл на зов сладкого голоса, но совершенно не представлял, в какой стороне осталась шлюпка. Обитатели пещеры ничем не могли нам помочь. Они ни разу в жизни не выходили наружу. И это совершенно понятно. Без штанов и обуви по снегу не побегаешь. Да и что там делать? В снежки играть? Поэтому одичавшие потомки колонистов благоразумно забились в лавовые пещеры вулкана, курившегося неподалёку. В этих запутанных тоннелях было тепло, и в изобилии водились крэпсы. В их весёлой и вкусной компании правнуки космонавтов худо-бедно прожили последние 200 лет. К великому сожалению, вершиной пищевой цепочки были не люди, а голос. Что это такое, никто не знал. Раз в несколько часов в голове начинали звучать ласковые и притягательные слова. Глаза стекленели, и люди прилили к ближайшему источнику кипящей воды, чтобы нырнуть в него навсегда. Получив жертву, голос ненадолго умолкал, а потом все начиналось сначала. «Шлюпка где-то недалеко», — сказал Фолли. «За два часа мы не могли пройти по снегу больше восьми километров». «Пусть каждый из нас подробно опишет то, что смог запомнить по дороге», — тихим голосом предложил Каморио. Несмотря на худосочность, он был самым спокойным из пленников. Предложение звучало вполне здраво. К пещере мы шли по горной долине, задумчиво сказал Фолли. Горы были невысокие, но обрывистые. Я помню, как они чернели на белом фоне. Значит, снег с них сдувает ветром. А я недавно простудился, извиняющимся голосом сказал Инеко. И очень часто бегал в туалет, но пока шёл на голос останавливался только два раза. Значит, это и правда недалеко. Кстати, сейчас это почти прошло. Наверное, потому что сидел на тёплом полу. Ал фоли посмотрел на меня. Я зажмурился, стараясь припомнить мельчайшие детали. Я помню, как ветер дул прямо в лицо и снег обжигал кожу, а когда появились горы, ветер переменился и задул в спину. Да, протянул Каморию. Если бы мы знали, какие ветра преобладают на этом участке суши, а до того, как пошёл снег, «Солнце светило мне в левый глаз», — добавил я. «Что?» — подскочил Фолли. «Ал, ты точно это помнишь?» «Конечно», — обиженно фыркнул я. Теплую компанию аборигенов мы решили оставить в пещере, пусть подождут шлюпку в привычном комфорте. Но Югу ни за что не хотела отпускать Фолли. «Если ты уйдешь, они меня съедят», — заявила она пилоту, и глаза девушки налились слезами. Я подозревал, что Югу преувеличивает, но проверять это не хотелось. Вот только не идти же ей голой по снегу. Мы тщательно обыскали пещеру и собрали все обрывки шкур крэпсов, которые скопились с ней за долгие годы. Нашли также изрядный запас верёвок. Я вздохнул и принялся стягивать с себя комбинезон. "Ал, что ты делаешь?" удивился Фолли. "Югу всю жизнь просидела в тёплой пещере", объяснил я. "В этих шкурах она всё равно замёрзнет. Рон и Неко и Коморио были в плену дольше нас, у них меньше сил. А тебе ещё шлюпку вести". Воля только покачал головой, но спорить не стал. Зато пожертвовал мне свою рубашку, а Коморию одолжил тёплые подштаники. Меня тщательно завернули в шкуры, а поверх обвязали верёвками, так что я стал похож на меховой кокон. Руки и ноги сгибались с трудом, но было тепло, и это главное. Обитатели пещеры мы решили снова связать, хоть Югу и уверяла, что голос проснётся не скоро, но кто его знает это неведомое существо. Если же что-то пойдёт не по плану, Обереги она всегда смогут перетереть верёвки о камень, было бы желание. Несчастные подставляли свои тощие конечности с такой готовностью, что мне стало стыдно. Зартачился только Юрий, тот самый подросток, которого старикан обучал себе на смену. Я справлюсь с голосом, не хуже тебя, заявил он мне, злобно сверкая глазами и пряча исцарапанные руки за спину. Да и ради Создателя, каждый сам выбирает свою судьбу, как поговаривал пастор Свен. В последний раз оглядев пещеру, мы вслед за Югу нырнули в тёмный боковой туннель. Прошли пару десятков шагов и на ближайшей развилке свернули налево. Дальше был небольшой подъём, причём потолок низко нависал над головой, так что приходилось пригибаться и карабкаться вверх. Интересно, как Югу протащило меня этим коридором, или я сам шёл, просто не помню. Становилось заметно холоднее, по ногам ощутимо дул ледяной ветерок. Минут через 10 мы снова повернули, в этот раз направо. И нас ослепил дневной свет. Больна испуганно пискнула Югу. Я глинулся на неё. Она стояла, крепко зажмурив глаза и мёртвой хваткой вцепилась в каменную стену. "Вот чёрт", обеспокоенно воскликнул Фолли. "Она же никогда не была на солнце". Действительно, привыкшие к мраку пещеры огромные глаза Югу не могли вынести солнечный свет. "Нужно завязать ей глаза и вести за руку", сказал я Фолли. "Придётся". Озабоченно качая головой, ответил пилот. Тряпку оторвали от рубашки и неку. Она была сшита из плотного полотна и украшена мелким вышитым узором. Югу завязали глаза, и Фолли взял ее за руку. Девушка заметно дрожала. «Не бойся», — сказал ей пилот. Наконец мы вышли на снежную равнину и сразу провалились по колено в жесткие скрипучие сугробы. После долгих часов пребывания в тесной пещере от простора и морозного воздуха кружилась голова. Снег давным-давно замел наши старые следы, Мы шли по нитронутой белой целине между невысоких горных стен. Затем они раздались, приникли к земле и исчезли в белом пространстве. "Давай, Аль, вспоминай, как именно светило солнце", сказал Фоли. Из его рта вырывалось облачко пара. Я покрутился на месте. "Вот так, точно". Фоли прикинул направление. "Идём туда. И дай создатель, чтобы ты не ошибся". Нам повезло. Через 3 часа над нашими головами пролетела шлюпка. Она заложила торопливый вираж, снизилась и плюхнулась на снег в метрах в 40 от нас. Из шлюза высыпались десантники в белых комбинезонах с автоматами на изготовку. Вокруг пояса каждого была обмотана верёвка. Для начала нас положили на снег лицом. Это было неожиданно и, мягко говоря, неприятно. Затем десантники связались с основным лагерем. Основной лагерь связался с крейсером. На крейсере обсудили ситуацию и дали команду забрать нас. За это время я успел основательно замёрзнуть, лёжа в сугробе. Нам разрешили подняться. Командир десантников мельком глянул на югу. Местная, почему глаза завязаны? Фолль коротко объяснил ему, в чём дело. Десантник хмыкнул и махнул стволом автомата своим бойцам: "Грузим их". Нас отвели к шлюпке, разместили в грузовом отсеке и тщательно пристегнули ремнями. Десантники пристегнулись следом. Шлюпка набрала высоту и понеслась к побережью. Через 5 минут мы увидели расчищенную площадку, на которой стояли 4 шлюпки. и ярко-красный туго надутый купол. Если вы никогда не пробовали брикеты из пищевого синтезатора, проведя перед этим двое суток на скудной диете из полусырых крепсов, мне вас искренне жаль. Теперь-то я знаю, чем питается создатель в небесных чертогах. Наверняка у него на кухне стоит пищевой синтезатор, который выдаёт сырные чипсы, мясные брикеты и яблочный компот. С таким меню можно скоротать даже вечность. Мы ели лопали глотали, давились, запихивали в себя пищу обеими руками. Иногда переводили дух и снова набивали рот деликатесами из водорослей и креветок. Литры компота появлялись и исчезали в мгновение ока. Фоль жвался сосредоточенно и неутомимо. Его челюсти работали словно мельничные жернова, когда дыг двигался равномерно, будто поршень машины. Каморио был единственным, у кого хватило выдержки воспользоваться вилкой. Он отрезал от брикета небольшие кусочки, клал их в рот и закатывал глаза от восторга. Югу держала по брикету в каждой руке и по очереди откусывала от обоих. На лице у неё были тёмные очки, которые ей сердобольно пожертвовал командир десантников. Даже сквозь коричневого стёкла глаза Югу светились счастьем. Наевшись до отвала, мы через силу поведали спасателям о своих приключениях. Сколько местных осталось в пещере? озабоченно спросил командир. «Около двадцати», — ответил Фолли. «Может, чуть больше». «Двадцать четыре», — уточнил Энеку. Его черные раскосые глаза довольно блестели. «Я свяжусь с крейсером», — решил командир. Он вышел из столовой и вернулся минут через десять. «Медики требуют забрать всех и как можно скорее доставить в лабораторию госпиталя. Ума не приложу, для чего им дикари. Но командование решило пойти ученым навстречу. А теперь расскажите мне подробно про этот голос». «Разве вы его не слышали?» удивился Фолли. Слышали. Небритое лицо командира скривились. Потеряли троих бойцов, прежде чем сообразили разоружить и связать наиболее уязвимых. Нам повезло, что поиск шел в другой стороне от лагеря. Видимо, действие слабеет с расстоянием. Я представила безумевшего десантника с заряженным автоматом и в груди похолодела от страха. А как же мы будем забирать людей из пещеры? Что, если голос проснется именно в этот момент? План был простой и безотказный, как топор. Он состоял из одного пункта: ждать. Рано или поздно голос проглодается и затянет свою смертоносную серенаду. А когда он умолкнет, десантники быстро эвакуируют уцелевших жителей пещеры. Жестоко, но рационально. Комориу не вылезало из-за клавиатуры. Он терпеливо и методично записывал мельчайшие подробности пещерного плена, затем переводил записи в обучающие файлы для гипношлема. Инеку и на эхо-фолле играли в четырёхмерные шахматы. Полем игры служил куб, состоящий из 512 ячеек. Одной и той же фигурой нельзя было ходить в два раза подряд. На стороне Энеку был опыт, а фолли выкручивался за счет блестящей ориентации в пространстве. Десантники спали. Эти флегматичные ребята не испытывали никаких неудобств от длительного ожидания. Солдат спит, служба идет. Вот нехитрая заповедь, которая составляла основу их жизни. Я ждал, томился и жалел, что не захватил с собой книгу. Яркая оранжевая обложка с золотыми буквами так и стояла перед глазами. Вот бы узнать, чем закончилась история с Томом Соером. Выперла его чётко или нет? Веселее всех проводила время югу. Она ела. Голос звучал на третий день. Он по-прежнему был сладок и неумолим, но на таком расстоянии справляться с ним оказалось легче, не то что в пещере, где он попросту сводил людей с ума. Я почувствовал в голове знакомую пустоту. И я видел, как испуганно выгнулась Югу. Фоли бросился к ней и быстро спеленал по рукам и ногам. Каморио забормотал на изусть классификацию двоякодышащих с газовой планеты Горвина. Десантники словно по команде достали книжечки устава десанта космических войск. Инеко уселся медитировать, а я повторял про себя умножение на 11. В этот раз песня голоса не продлилась и получаса. Он сыто вздохнул и затих. Видимо, ученик старого капитана Юрия оказался не так хорош, как ему мечталось. К моему удивлению, десятники взяли с собой меня и Югу. "Ты теперь вроде как предводитель этих дикарей", сказал командир. "Постарайся уговорить их не сопротивляться, а девочка объяснит им, что бояться нечего". Само собой пилотировал шлюпку Фолли. "Фиг я отпущу с вами свою будущую жену без присмотра", весело сказал он командиру. Услышав это заявление, я столбенел. "Не отличная жизнь Фолли это его дело". Но как он собирается объясняться с Лусией? Операция по отлову одичавших колонистов прошла безупречно. Мы подогнали шлюпку к самой пещере и, выстроившись цепочкой, направились внутрь вулкана. Друзья и родственники Югу были заняты важным делом: перетирали о камни привычные верёвки и проклинали неудачливого наследника капитана. Как я и думал, связав подопечных, Юрий немного побормотал молитвы, но потом не выдержал и булькнул вниз головой в кипяток. Под присмотром десантников Мы развязали колонистов и раздали им запасные комбинезоны, чтобы они могли прикрыть наготу и защититься от холода. Один из десятников, глядя на булькающий источник, предложил: "Может, гранату кинем?" Фоли на смешливо поднял брови, а командир выписал рядовому подчинённому такую оплеуху, что пластиковый шлем загудел как колокол. "Не, ну от чего? Я что, предложил?" обиженно проворчал десятник. Завязывать глаза колонисты отказались наотрез. Но лишь до тех пор, пока не выглянуло из своей норы на белый свет. Тут они дружно ослепли, застонали на все лады и потянулись за повязками. Так и сидели смирно, пока шлюпка набирала высоту и ложилась на траекторию. Командование корабля распорядилось вести колонистов сразу на стремительный, не задерживаясь на планете. Как сообщил вахтенный помощник, до гостей уже подготовили и затемнили спортзал на третьем ярусе. Там они должны были разместиться не хуже, чем в привычной пещере. Доктор Трейсис аж прицом в руке приплясывал от нетерпения. Ей позарез нужно было взять все возможные анализы у этих несчастных. Фолиу хмыльнул и сказал в микрофон: "Не забудьте поставить в спортзале парочку пищевых синтезаторов, а лучше штуки 3-4. Эти ребята за 200 лет ни разу нормально не поели". "Сделаем", деловито отозвалось радио. Бескрайняя снежная равнина провалилась вниз, выгнулась полусферой и скрылась под пеленой сплошных серых облаков. Выше границы облачности сияло чистое фиолетовое небо. Фолли вывел шлюпку из атмосферы, а затем уступил мне место за штурвалом. «Давай, Алл!» «Пилота делает практика. Прокладывай курс к стремительному». Я осторожно тронул несколько клавиш, и шлюпка с полуторным ускорением устремилась к кораблю. «Доктор Трейси вместе с Лусей встретили нас в ангаре». «Немедленно доставьте исследуемых в госпиталь», — резким тоном скомандовала Трейси. И им бы сперва помыться и перекусить, попытался возразить Фолли. Ни в коем случае. Сначала мне нужны соскобы с кожи и анализ желудочно-высока. Крепитесь, ребята, расхохотался Фолли. Ребята робко улыбались из-под повязок. Они явно были не в своей тарелке. Я от души посочувствовал невольным пациентам грозной блондинке. Доктор Трейси быстро выстроила их попарно и увела в сторону грузового лифта. Я снова удивился тому, как легко эта миниатюрная женщина управляет ситуацией. Тем временем Фолли взял Югу за руку и повёл её к Лусии. Женщины с любопытством уставились друг на друга. "Лусии это Юга, Юга это Лусии", торжественным тоном сказал Фолли. "А теперь, девочки, когда вы познакомились, я прошу вас обеих выйти за меня замуж". Девочки покраснели от удовольствия и дружно расцеловали Фолли в обе щёки. Моя нижняя челюсть с грохотом упала на металлический пол ангара. Мы с Фолли проводили женщин до каюты Лусии, а сами пошли к нему. Всю дорогу Фоллисияя и болтал о разных пустяках и откровенно наслаждался моим растерянным видом. Наконец пилот сжалился надо мной. Видишь ли, Ал, Усия родом с планеты Гербера. А на Гербере мужчины большая редкость. Генетические изменения привели к тому, что девочек там рождается вдвое больше, чем мальчиков. Поэтому вот уже 300 лет официальной формой брака на Гербере является многоженство, но есть подвох. Ни одна женщина не хочет быть первой женой. Считается, что найдя себе вторую жену, Мужчина охладевает к первой. Соответственно, все женщины-герберы мечтают стать вторыми женами. Вот Луси и не соглашалась выйти за меня, пока я не найду себе еще одну жену.